Я завтра в поезде-тасплюсь, а тебе с утра крутиться по важнейшим делам. Это точно, согласился Вальков. Ну что ж, давай укладываться раз так. М да. Завтра ему предстоит крутиться, что верно то верно. Дело об убийстве таксиста Гусева за сутки только чуть продвинулось. Непростое дело надо сказать, совсем непростое. Друзья стараясь не шуметь поднялись из за стола. Утром перед началом оперативного совещания в городское управление приехал замнач уголовного розыска республики полковник Сарыев. Он зашёл в кабинет Нуриманова, когда тот еще был один, и обрадовался этой минуте тишины и покоя. Здорово я тебя застал, сказал он, подсаживаясь к столу. Ну, как с убийство? Светил что-нибудь? Мало, вздохнул немногословный Нуриманов, закуривая и разогнав рукой дым, добавил: Пока мало. А кто этим делом у тебя занимается? Имея в виду, тут нужен надежный человек, очень надежный. Со всех концов, понимаешь, мне по этому делу звонят. И сверху, понимаешь, и снизу. Вот, я к тебе и удрал, Сараев хитро улыбнулся. Ты кто, спрашиваю, занимается? Макарыч, э -э, Вальков. Сараев недовольно передвинул плечами. Жаль. Совсем жаль. Сонный он, понимаешь, какой-то стал, Просеянный, вялый. "Разным словом", он говорил все убрёждением, круглое бронзовое лицо его нахмурилось. "Стар становится, Вальков. Посмотришь, лысый, добрый дядюшка, а не работник уголовного розыска". "Кажется", коротко возразил Нуиманов и помедлив сказал, "классный работник был", поправил его срыв. "Это, конечно, не спорю". "А как из Алешки в Иматаровича превратился? Кончился специалист. Старой славы живет. не спорь". Не Испорь, пожалуйста. Удивительно разными были эти два человека: маленький, круглый, бритоголовый Сарыев и подвижный, энергичный, вспыльчивый, долговязый, молчаливый, с узким костистым лицом Нуриманов. Спорили они вечно, и, кажется, не было вопроса, по которому их мнения бы совпадали. Как ни странно, это обстоятельство их не ссорило, и что еще более странно, не мешало работать. Сарыев, кажется, даже получал удовольствие от этих споров. Часто он так и говорил Нуриманову: "Приехал к тебе поспорить" или "Вызвал тебя поспорить". Нуриманов в ответ лишь смехался. Не перед кем другим Сарыев не мог так выговориться, как перед молчаливым Нуримановым. А Сарыев любил поговорить длинно, горячо, красиво, любил, чтобы последнее слово всегда было за ним и редко с кем соглашался. Ты помнишь дело по пошивочному отелью? увлеченно продолжал Сарыев. Крупная кража Коefficientsirovannye наглые, конечно, но и хитрее, я бы сказал, с фантазией. Как они подлесты грузовик подогнали? Помнишь? Старого связали, он уже глазом моргнуть не успел. А второй из магазина зашел погреться. Так они, помню, кивнул Иванов-Нуриманов. Ну и что? А то, что Вальков не смог эту кражу раскрыть, это ты помнишь? Мы-то надеялись на его опыт, на его так сказать, талант, а вернее, говоря на славу его, на авторитет. А Вальков оказывается, выдохся. устал. Это понятно. Это можно было предвидеть. Он раскрыл, коротко заметил Нуриманов, снова разгоняя рукой дым от сигареты. "Да?" он говоришь, — сощурился Срыв. "А почему спрашивается другому передали? У тебя много свободных людей. Твоим ребятам нечего делать? Они у меня каждый день обедают. Мой спать ложатся. в кино с женами ходят. «Картина, как мы знаем, как раз обратная." Макарыч раскрыл, упрямо повторил Нуриманов и добавил: "У ребят спроси. Мне свидетельских показаний не надо", спыл с рыв. "Что мне твои ребята? Я это дело изучил во как, и сыт был им тоже во как". Он провел маленькой темной ладонью по горлу. И кончал его Леров. Я же помню. Макарычу другое дело дали, спокойно возразил Нуриманов. "По стадиону" и тоже раскрыл: "Пусть Алеров раскрыл то дело по Ателия. Мы его за это поощрили, способный парень, молодой, перспективный, растущий, дисциплинированный ученик Макарыча. Пусть ученик. Но зачем затирать наоборот? Правильное воспитание кадра требует. В кабинет стали заходить сотрудники, и Сарыев поневоле прекратил спор. Еще возбужденный, он энергично здоровался с каждым, а когда вошел Вальков, то дружеский, при этом совершенно искренне поздоровался с ним. словно забыло своем споре с Нуримановым, такой уж человек был Сарыев, запальчивый, отходчивый и не злой. Он даже испытывал удовлетворение от минувшего спора и посчитал, что преподал Нуриманову предметный урок по работе с кадрами, молодыми и старыми.